Глава восемнадцатая Дрожащими ногами я медленно и неспешно перебирала, приближаясь к офису. Сейчас мое рвение находиться там не совсем велико. В нашем кабинете тихо, жизнь стенам придает только щелкание клавиш и кнопок. Понедельник всегда выдается именно такой. Объемный груз работы не позволяет валять дурака. Мы не всегда удаляемся, чтобы отдохнуть за кружкой чая или кофе, но временами такое случается. «Отлично выглядишь, Лизи, подмигивает Кевин, отвлекаясь от монитора и награждая меня присвистыванием. «Спасибо!» – возвращаю ему улыбку и занимаю рабочее место, предварительно получив приветствие от остальных. Черные джинсы, туфли и топ делают фигуру стройней. Всем известно о скрытом таланте данного оттенка. «Алекс всегда в восторге, когда я выбираю его!» Но еще она желает сомкнуть пальчики на моей шее, потому что сразу считает себя толстой. Из-за эту глупость я хочу пустить ей пулю в лоб или добродушно принести весы. Вытаскиваю принесенную рамку с фотографией и ставлю рядом с монитором компьютера. Отныне Джаред снова рядом. Я могу увидеть его, даже если это просто снимок. Он хранит океан воспоминаний, которые я не хочу забыть. Смысл моей жизни – это доживать до выходных. Сейчас остается лишь уйти с головой в работу и потеряться во времени. Чувствую касание и вздрагиваю, обнаружив рядом Тару, чьи блестящие глаза с любопытством рассматривают меня, а после фотографию. Чаю? Согласно Киваю, потому что не могу отказать ей, несмотря на количество навалившейся работы. Остальные выражают рвение присоединиться к нам, чтобы сделать перерыв и освежить голову. По телу пробегает холодок, как только ноги переступают порог. На данный момент Артур – первый человек, с которым я не горю желанием встречаться. Даже Элис на его фоне является моей лучшей подругой и любимой собеседницей, которой я готова лететь с распростертыми объятиями. Несмотря на секундный ступор, продолжаю движение, стараясь игнорировать внимание начальника, который делит обеденный стол с Кейли. Будь он проклят, и я тоже. Мрачный вихрь кружит в голове, не позволяя сосредоточиться на разговорах, которые ведут ребята. Я всеми силами стараюсь включиться в диалог и что-нибудь сказать, но слова теряются еще до того, как подступают к горлу. Если бы я могла услышать хоть что-нибудь. Кажется, у меня окончательно едет крыша от неприязни и страха, которые окутывают на одной территории с Артуром получаю второй или третий толчок в бок, ведь несколько предыдущих, казалось, вовсе почудились. «Ты какая-то странная сегодня», — говорит Тара. В ответ пожимаю плечами и выдавливаю неестественную улыбку. «Ты вообще новости видела?» — щебечет Джина, играя бровями, когда смотрит на меня. Лизи оставила мозги где-то далеко за пределами Нью-Йорка. «Ах, да!» — посмеивается Тара, соглашаясь с ней. Как поживает возлюбленный? Делаю глоток кофе и медленно киваю. Хорошо. Звучит так, будто тебе было скучно, морщится девушка. Я бы не сказала, что им было скучно, улыбается Эмери. Вы такие милые. Подотри слюни, солнышко, усмехается Мик. Картер влюблен по самые помидорки. Я вообще сомневаюсь, что он видит что-то дальше Лизи. Кстати, она тоже. Они чокнутые, они милые. Ведро ледяной воды спускается прямо на голову, когда Кейли и Артур останавливаются возле нашего столика в момент того самого монолога от Мика. Я не хочу, чтобы он знал что-то из моих отношений. Ему хватит того, что он знает о Джареде и все равно продолжает награждать меня мерзким вниманием. Почему я не могу отмотать время назад и послать его еще в парке? Почему я не могу отмотать время и не подписать договор? как провели выходные, искренне интересуется Кейли. «По сравнению с Лизи, нам было очень скучно», — хихикает Эмери. «Я могу взять мини-отпуск?» «Куда собралась?» «Говорят, во Флориде весело». Ёрзаю по стулу, чувствуя пронзительный взгляд Артура, но продолжаю игнорировать его присутствие и существование на планете. «Тебе ничего не светит», — улыбается Кевин, — «все занято». Кайли вопросительно поднимает брови с любопытством, смотря на парня. «Что занято?» «Картер занят», – без промедления сообщает он. Эмери решила попытать удачу, но ее ждет облом. «Я не претендую», – подняв руки в воздух, смеется Эмери. Кевин тыкает пальцем в сторону Тары, Джины и Эмери, расплываясь в хитрой улыбке. Они только что пускали слюни на фотки Лизи и ее парня. Кейли качает головой, обращая взгляд ко мне. Лизи, смотритесь вместе, просто потрясающе!» Мямлю благодарность, заливаясь краской. «Господи, нас обсуждает моя начальница и коллектив. Это какая-то шутка? На свете нет никого другого?» Жду отчеты вечером. Кейли уже делает шаг в сторону, но останавливается, заостряя внимание на Мике. «И никаких послезавтра!» «Один раз было!» смеется он. Наградив его скептическим взглядом, она зашагала вперед. Глаза Артура задерживаются на мне, после чего он покидает обеденную зону. К счастью, его внимание осталось незамеченным, а мои плечи опустились, как только закрылась дверь. Очередной раз офис пустеет, но радует то, что работы осталось немного. Примерно час, и я могу убежать отсюда. Отныне, как только последний сотрудник покидает стены, меня одолевает страх увидеть незваного гостя, который любит навестить офис именно в эти минуты. Лишь слова Джареда о том, что осталось не более двух месяцев, согревают и дарят покой, к которому я так стремлюсь, сидя в кресле. В ванной комнате хочется окунуть голову под холодную воду, но я стойко держусь. Возвращаюсь обратно и наблюдаю спортивный журнал на поверхности стола, который никогда не читала и тем более не покупала. В горле пересыхает, когда на обложке в уголке наблюдаю фамилию Джареда. Совершенно понятно, что речь о нас, и это мне не нравится. В офисе пусто, но становится понятно, кому принадлежит проделанная работа. Хочется закричать, но страх сковал все тело, а к горлу подступил ком. Раздраженно бросаю журнал в мусорное ведро. Как грубо. Позвоночник вытягивается в струну, которая готова вибрировать под знакомым взглядом. Такие милые фотографии, говорит Артур. Резко поворачиваю голову, наделяя его взглядом, в котором ясно читается отвращение. Он становится неприятен с каждым новым днем. И что? Нахожу смелость ответить, не позволяя страху взять верх. «Мне нужно делать вырезки и клеить их на стену в комнате?» Падаю в кресло и начинаю отбивать ритм по клавиатуре так, что кнопки готовы повылетать уже через минуту. Я снова пробую метод игнора, но когда его ладонь ложится на плечо, вся ярость моментально возвращается на место, приобретая двойную силу. Рывком сбрасываю его руку, а тело покрывается коркой льда. «Не смей меня трогать!» Мое шипение эхом звучит в стенах пустого здания. «Ты сама этого хочешь!» Беспечность его тона порождает еще большую ненависть. Я дорабатываю контракт и ухожу отсюда. Морщусь, отстраняясь от мужчины рядом. У него отвратительные методы привлечь меня. «Ты уверена?» Взгляд Артура обращается к рамке на столе, и я мысленно бью себя по руке, чтобы не хватиться и не убрать с положенного ей места. «Я не дам тебе уйти. Будем решать это через суд, если понадобится». Сижу через зубы, смотря на него ядовитым взглядом. «Я переезжаю». «Элизабет», — слишком сладко улыбается Артур. «Ты будешь жалеть о своем выборе. Даю слово». Развернувшись, он следует к дверям так, словно ничего не было. Слезы жгут глаза, а дыхание сбилось, из-за чего воздуха кажется слишком мало. Стены вокруг сгущаются, подобно грозовым тучам. Некогда просторный кабинет становится таким тесным и узким, в него не может влезть ужас и страх, который испытываю, словно раненое животное. Я как будто запираю себя в клетке с тигром, готовым разорвать меня. И пока у него получается, потому что я поддаюсь эмоциям. Хватаю телефон и набираю номер единственного человека, который способен выслушать и не рассказать Джареду. «Привет, малышка!» Улыбка Дина чувствуется через линию сети, в то время как сам он где-то в неизвестном местоположении Нью-Йорка. «Мы можем поговорить?» Выдаю я, желая начать совсем не так. «Что случилось?» Голос парня делает кардинальную смену на настороженный. «Картер?» «Нет. Просто приезжай, пожалуйста, я скину тебе адрес». «Хорошо, с тобой все в порядке?» «Да». «Бессмысленная ложь, ведь я хочу выложить Дину абсолютно все. Я кажусь идиоткой». Сбрасываю вызов и быстро моргаю, не позволяя слезам выйти наружу, когда набираю адрес. «Артур наверняка видит меня. Он может знать, где я в ту или иную минуту, У него совершенно точно есть доступ к камерам, а именно их тут полно. Теперь в моих интересах добраться до лифтов и спуститься вниз в одиночестве. Я не выдержу еще одну поездку в замкнутом пространстве наедине. Но мои желания небеса игнорируют уже который раз. Артур проскальзывает в кабину, задержав двери рукой, которые уже спешили соединиться и отправить меня вниз». Самодовольная ухмылка на его лице слишком омерзительно. от нее встают волосы дыбом и пробегает тот самый холодок по спине. И как часто под внешностью ангела прячется сатана? Сжимаю пальцами лямку сумки и смотрю на мелькающие номера этажей. В который раз умоляю их ускориться. Та первая поездка в лифте с Джаредом сейчас представляет собой нечто иное, как безграничную радость. Волнение и нервозность в те минуты была из-за нежелания влюбленности к нему, в то время как с Артуром они неприятные. Какое же счастье испытываю, когда двери разъезжаются, и я пулей вылетаю наружу, стуча каблуками по плитке. Ни к чему так бежать, усмехается за спиной Артур. Я не кусаюсь, хотя... Фыркаю, слушая далекие от дружеских намеки, а когда вижу силуэт друга за стеклом, более-менее расслабляюсь. Дин давно принял роль моего спасителя, он делал это на протяжении не одного месяца. Неважно, кто перед ним, Джаред, Крис или кто-то иной, он все равно не поведет глазом. И я всегда готова быть для него другом, потому что он заслуживает. «Малышка», — говорит он, когда я буквально вылетаю из дверей. Падаю в его объятия и обвиваю талию. Теперь я в безопасности. Как Картер? Ненавидит тебя, хмыкаю я. Надеюсь, рядом нет фотографов. Дин издает смешок, но его лицо меняется на хмурое, как будто он заранее знает о предстоящем разговоре. И я почти подтверждаю ход собственных мыслей, когда он задает вопрос. Ты бежишь от него? Вздрагиваю, когда следом слышу голос Артура. «До встречи, Элизабет!» В горле першит, а пелена слез рвется наружу. Приходится глотать воздух и стараться не разрыдаться прямо посередине улицы. Нахожу изумрудные глаза друга, для которого, кажется, все уже известно. «Обещай, что это останется между нами», — тихо прошу я. «Никто не должен знать. Я больше не могу молчать, а ты единственный, кто может выслушать меня». Обняв за плечи, Дин разворачивается и ведет меня к машине, которую я не видела у него раньше. На лице друга мрак и такое чувство, что вся кровь отхлынула от его головы, судя по бледному оттенку. И когда занимаю пассажирское кресло, пальцы Дина стискивают руль до беления костяшек. Я никогда не видела его таким напряженным и настороженным. Несколько раз открываю рот, чтобы начать, но получается лишь выдохнуть воздух, а не слова». В конечном счете набираю сил и начинаю. Когда мы разошлись, я начала бегать. Бровь Дина дергается, но я решила рассказать все с самого начала. В один день я занималась в Центральном парке. Там я встретила его. Он показался мне вполне приличным и нормальным, хотя я не знаю почему, но что-то настораживало. Этого не было при знакомстве с тобой, но я не могла дать шанс другому, ведь все обманчиво. Он помог мне правильно заниматься, чтобы не портить здоровье. Встречаясь глазами друга, я читаю в них только панику и ужас, а следующий вопрос от Дина кажется мне нереальным и несвойственным ему. «Ты изменила Картеру?» «Господи, конечно, нет», — отрезаю я. «Хорошо», — выдыхает Дин. «Прости, но... Черт, никогда не делай этого, он не вынесет». «Я никогда не изменяла ему и не хочу». Дополняю, вновь возвращаясь к предыдущей теме. Я хотела все поменять. Знаю, глупо. Я ушла с работы, отправила резюме в разные компании, чтобы найти новую, потому что старая она напоминала. Потому что она была связана с воспоминаниями о нем. Кивнув, договаривает Дин. Закрываю глаза и перевожу дыхание. Да. В один день мне позвонили и предложили стажировку. Конечно, я согласилась. Я была бы идиоткой, если бы отказалась от такой возможности. Кэлли сразу сказала, что не в их правилах брать первокурсников. Они крайне редко приглашают их на стажировку. Но ей я почему-то сразу понравилась, и она решила рискнуть. Я начала работать, все было хорошо до тех пор, пока... Медлю с продолжением, из-за чего Дин искоса смотрит на меня, следя за дорогой. Он молчит, но я сразу понимаю, что он слишком тактичный, чтобы торопить. Пока я не встретила Артура. Он работает там. И он заместитель управляющего. Это было не решение Кейли. Он не был удивлен, когда увидел меня. Значит, это была его идея. Я прошла обучающий процесс, начала набираться опыта и поладила с коллективом, но я не ухожу вовремя, как остальные. Тогда я уходила примерно в десять, бывало позже. Настороженность снова появляется на лице Дина. Это он вышел следом за тобой сегодня? Киваю, опуская глаза в ноги. Он что-то тебе сделал? Сипит Дин, на что я отрицательно кручу головой. Он пристает к тебе? На этот раз киваю, а в глазах друга вспыхивает пожар, и чистый изумрудный оттенок темнеет. Секунда, и он бьет по рулю. «Черт! Джаред в курсе?» «Нет!» – шепчу я, сжимаясь в кресле. «Ты с ума сошла?» – рявкает Дин, одаряя меня ошарашенным взглядом. «Какого черта ты там еще делаешь? Какого черта ты не сказала об этом Джареду?» Слезы размывают его силуэт, а искры в воздухе не дают дышать нормально. «Я не могу уйти. Контракт на три месяца. Зачем ты его подписала?» «Я не знала!» «Оправдываюсь, но это моя правда». Этого не было изначально. Все началось недавно, он начал флиртовать, теперь заходит в офис, когда я остаюсь одна. Он видел Джареда, и Джаред видел его. Ему известно, что я в отношениях, но ему плевать, понимаешь? У меня нет выбора. Морщусь, когда приходится повторить слова Артура, но это было бы правильно с моей стороны, если говорить, то до конца. Он сказал, что я сама его захочу. Что Джаред пользуется мной, что я делаю неправильный выбор и пожалею об этом. Когда я подписывала контракт, не особо вдавалась в тонкости. Да я Артура не видела. Не скрывая эмоций и страха, признаюсь, а лицо Дина с каждой секундой бледнеет еще больше. Остается лишь договорить. Я увидела его через неделю. И то потому, что пошла перекусить с коллегой. Я не могу разорвать контракт. Резкая тишина после моих слов выжигает каждую нервную клетку. Дин снова бьет по рулю, резко сворачивая на парковку с визгом шин. И также резко жмет педаль тормоза. Ты понимаешь, что Джаред убьет его? Он разорвет его? Мать твою, да я сам готов порвать его? Ничего не говори ему, прошу тебя. В слезах прошу, сжимая кресло под собой. Он испортит свое будущее, это же Джаред, он подумает только тогда, когда уже будет поздно. Пожалуйста, не говори ему, он не может все разрушить. А если он зайдет дальше, если он изнасилует тебя, я тоже должен молчать? Ты не можешь меня просить об этом. Но я прошу, всхлипываю я. Я разберусь, пожалуйста, я буду уходить со всеми, у меня уже все получается. Дин отрицательно крутит головой, протирая глаза и стискивая переносицу. От него исходит чистейшая ярость. «Я буду забирать тебя с работы, даже не думая отказываться. Я должна доработать месяц с половиной, но Артур сказал...» Дин выжидающе смотрит на меня, и я выдыхаю, «что не позволит мне уйти. Я не знаю, что мне делать, я не могу разорвать контракт. Больше ничего не подписывай». Сначала читай, говорит Дин, не скрывая раздражения. Каждое гребаное слово Лизи, если непонятно, то скидывай мне. Обещай, что ничего не скажешь Джареду. Это все, в чем я хочу быть уверена. Ты просишь слишком много. Это касается твоего здоровья и безопасности. Он же положит меня рядом с ним, если узнает, что я все знал. Это касается его будущего, он не может рисковать из-за меня. Я не могу стать причиной, из-за которой он все потеряет. Он хотя бы не потеряет тебя. Ты думаешь, что для него бокс важнее тебя? Ты вообще знаешь человека, с которым встречаешься? Думаешь, он каждую неделю клянется кому-то в любви? Или в свободе предпочитает отношения? Господи, Лизи, не будь идиоткой. Если он потеряет тебя, то остальное отпадет само собой. «Он ничего не потеряет, я справлюсь сама, буду уходить вовремя, все будет хорошо». «Как ты объяснишь ему, что я забираю тебя с работы каждый день?» «Я что-нибудь придумаю, пока он не должен об этом знать». «Нет, ты должна сказать». «На его месте мне бы не хотелось узнать об этом от кого-то постороннего. Он убьет нас двоих, понимаешь?» «Что я скажу, ты не даешь мне время подумать?» «Правду, это так сложно?» Он захочет узнать всю правду, а я не могу рассказать ему, я уже соврала. Если ты не забыла, то мы далеки от лучших друзей. Когда он узнает, он свернет твою и мою шею одним пальцем и с помощью одного движения. Ты боишься его? Нет, но я хочу жить без такого врага, как Картер. Вряд ли мы будем жить после этого. Отлично, что ты решила пошутить, ерничает Дин. На протяжении какого времени это происходит? Примерно месяц, может чуть меньше, выдыхаю я, вытирая слезы. Он просто заигрывал, а после того, как столкнулся с Джаредом, стало хуже. Картеру нужно было сразу выбить его белоснежные зубы, фыркает он. Мне не хочется уходить, там хорошие ребята и работа мне понравилась. Даже не думай об этом, ты представляешь, что может произойти? Согласно киваю, принимая реальность. Страх того, что Артур переступит черту дальше флирта и будет приставать, доводит до нервного срыва. Я ненавижу чужие прикосновения. Мне неприятно, когда незнакомый человек может лезть ко мне с объятиями или чем-то большим. Обнять и поцеловать себя я позволяю только семье и друзьям. Из-за нелюбви к подобным действиям со стороны других, меня часто принимают за высокомерную и недотрогу. Нет, я не такая, но мне неприятно, когда люди нарушают границы личного пространства. И каждый раз, когда я вижу недобрый блеск в глазах Джареда, это чувство усиливается. Даже тогда, когда это делает Крис или Том, Джаред тяжело переносит подобные жесты, а я не хочу его злить. «Если он не понимает по-хорошему, то начинай говорить по-плохому», — говорит Дин. «Пусть меня просто уволят, и все», — выдыхаю я. Кладу голову на плечо друга и закрываю глаза. «Спасибо!» – добавляю, обвивая руку парня. «Ненавижу тебя!» «За что?» – намек на улыбку слышится в его голосе. «За то, что ты не натурал. Я могла бы полюбить тебя!» «Ты никогда бы не полюбила меня. Давай смотреть правде в глаза. Кстати, ты и так меня любишь, просто по-другому. Возможно, ты прав. Но если в другой жизни...» «Даже в другой жизни ты найдешь Картера и полюбишь его!» Поднимаю глаза и встречаюсь со взглядом Дина. «А ты? Что? Смог бы полюбить его?» «Он не в моем вкусе!» — смеется друг. «Он, конечно, симпатичный, но я не люблю говнюков!» «Он самый лучший говнюк, когда-нибудь ты это поймешь!» «Мы никогда не будем лучшими подружками!» «Быстрее Земля сойдет с орбиты!» «Никогда не говори «никогда!» Кто знает, вдруг будет именно так. Он слишком ревнивый, а мы слишком тесно общаемся, чтобы он жил спокойно. Когда-нибудь он нас убьет, вот это пойми. Он любит меня, и тебя тоже. Да, нашу линию любви можно описывать в романтических драмах. Когда он узнает, что ты не претендуешь на меня, он все поймет. «Нет, Лиз», — улыбается Дин, — «он не должен принимать меня только из-за этого». Дружба не строится на условиях. Он все равно тебя любит. Хмыкнув, хихикаю я, прижимаясь к его плечу. Бесспорно, усмехается он, взъерошив волосы на моей макушке.